когда взорвется черное море когда смотришь на географическую карту нашей планеты то легко заметить что особую группу морей образуют так называемые внутренние моря отрезанные сушей от открытого океана на фоне таких внутренних морей например балтийского черное море самое изолированное с ним могут сравниться только моря оставшие озерами Такие, к примеру, как Каспийское. Почему так получилось? Как показывают реконструкции океанов и континентов в Палеозое и Мезозое, около 130 миллионов лет назад огромный Палеоокеан Тетис начал закрываться из-за того, что южные континенты, дрейфуя, начали сближаться с северными. Где-то около 36 миллионов лет назад произошло столкновение континентов. Африка ударилась о Евразию, и на линии их столкновения возникли огромные горные хребты, образующие Альпийскую систему, которая тянется от Пиренеев на западе до Памира и Кунлуня на востоке. На месте закрывшегося Тетиса сформировались самые высокие в мире горы. От огромного когда-то океана остались три изолированных моря — Средиземное, Черное и Каспийское, отрезанное от Черного Кавказским хребтом и превратившееся в озеро. Само Черное море, отделенное от Средиземного высоким босфорским порогом, тоже стало изолированным. Отсюда и пошли все его неприятности и беды. Черное море Самый большой в мире морской бассейн, где вся жизнь сосредоточена только в верхнем слое воды, не глубже 120-170 метров от поверхности. Все, что ниже, заполнено сероводородом, где практически мертвая зона, если не считать анаэробных бактерий. Сероводород – это газ, который образуется в результате различных процессов, в основном гниения. В этой среде не может жить никто. Кроме отравления она ничего не дает. Сероводородный гидрат в Черном море имеет природное происхождение. Он появился в результате многовекового выноса впадающими в море огромными реками, такими как Днепр, Дунай, Днестр, Дон, большого количества разнообразной органики, которая попадает сюда как в ловушку. Дело в том, что перемешивание водных масс в Черном море крайне замедленно. Для того, чтобы частицы воды достичь поверхности, требуется не менее 130-150 лет. Там, где застой, сразу же начинаются процессы гниения, сопровождающиеся образованием гнилостных бактерий и разложением органического вещества и это один из источников появления в море сероводорода. Само органическое вещество берется от тех микроскопических организмов, которые живут в верхней кислородной зоне Черного моря. Организмы эти имеют свой жизненный цикл и, отмирая, оседают на дно. Этот процесс иногда называют дождем трупов. В 1960-х годах, Мне довелось работать на Черном море на научно-исследовательском судне Московский университет. И мы с коллегами обратили внимание, что в верхней части водной толщи очень высок процент содержания планктона и фитопланктона. Когда фитопланктон живой, он заряжен отрицательно. Когда он умирает, то образуют положительные заряды. Дождь трупов является источником нового вида электрических полей – биоэлектрического поля водной толщи. В последние годы многие ученые предполагают, что увеличение дождя трупов в связи с увеличением общего содержания планктона в верхнем слое воды может привести к утонению оставшегося слоя чистой воды и даже к выбросам сероводорода на поверхность. Предпосылкой для существования и возникновения сероводородного слоя в водных бассейнах, где имеется сероводород, является пластностная стратификация вод. Воды, находящиеся внизу, более плотные и более соленые, поэтому они тяжелее, чем воды, находящиеся наверху. В Черном море концентрация солей в верхнем слое составляет где-то 1,8%. Внизу у дна – менее 2,2%. Из-за этой существенной разницы воды очень плохо перемешиваются. Не исключено, что за счет сильного загрязнения и лишнего органического вещества процессы, приводящие к образованию сероводорода на дне – могут привести к его активному росту и даже выбросам на поверхность. Доктор технических наук, профессор Игорь Чумак, годы жизни с 1930 по 2007 год, из Одесской государственной академии холода, считал, что в Одесском заливе такие выбросы бывают каждый раз, когда дует ветер с севера и северо-запада уносящий поверхностный слой воды и вызывающий подъем сероводородных вод из глубины. Во время этого явления вода приобретает серо-голубой цвет и сероводородный запах. По мнению ученого, если долго находиться на берегу, то можно получить отравление. Но так ли это на самом деле?» В мире известны случаи, когда сероводородное загрязнение воды имеет более катастрофический характер, чем в Одессе. Так, ситуация, аналогичная Черноморской, сложилась в Атлантическом океане у западного побережья Африки в заливе уолфиш бей Там тоже в случае сгонных ветров, как правило, обнажаются нижние слои воды, обогащенные сероводородом. И так же, как в Черном море, чернеют предметы, причем лежащие не только на дне под водой, но и на ближнем берегу. При этом пока никто не отмечал никаких признаков сероводородного отравления. Однако сероводород не единственная проблема Черного моря. Не меньшая проблема – большой запас газгидратов метана, которые расположены на глубинах более 300-400 метров. Когда в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года произошло самое сильное землетрясение на территории Крыма и Украины, наиболее мощные толчки достигали восьми баллов по шкале Рихтера, оно сопровождалось появлением огня в море. Свидетели видели огненную вспышку высотой до полукилометра и шириной около одной морской мили. В Севастополе также наблюдалась вспышка высотой более 500 метров и шириной в полторы морской мили. Согласно современной версии, ялтинское землетрясение спровоцировало выход из глубин к поверхности моря и самовозгорание огромного количества горючего газа, скорее всего, газгидратов метана, выброшенных при подвижках черноморского дна во время землетрясения. Столь грандиозная катастрофа наверняка бы вдохновила певца Черного моря, всемирно известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Именно на его берегу, живя в Феодосии, он создал свои лучшие картины, из которых, безусловно, самая знаменитая — Девятый вал. На полотне, завораживающем своей красотой, гигантская волна готова обрушиться на обломки судна, и оставшихся в живых после кораблекрушения людей. Это грандиозное зрелище завораживает от страха и красоты. С газгидратами некоторые ученые связывают так называемый эффект черной дыры, имеющий прямое отношение к таинственному исчезновению кораблей в печально известном знаменитом Бермудском треугольнике, который находится в Северной Атлантике, между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и полуостровом Флорида. По мнению доктора технических наук, профессора Леонарда Федоровича Смирнова из Одесской государственной академии холода, в результате различных приливных течений, либо небольшого повышения температуры, этот газгидратный грунт начинает медленно всплывать. При этом он переходит в зону более теплой воды, более низкого давления, и там начинает разлагаться, выделяется большое количество газа, огромный газовый пузырь, стремительно движущийся к поверхности и образующий бурным потоком крутящийся водоворот, куда могут быть затянуты корабли, а также низколетящие самолеты. Известная история, когда в 1946 году пролетавшие над океаном в районе Бермудского треугольника пять самолетов американских ВВС бесследно исчезли с экранов радаров. Последними словами летчиков, которые слышали операторы наземной службы, были «Вижу белые буруны». После этого связь прервалась, а самолеты на базу не вернулись. А белые буруны — это, скорее всего, не что иное, как бурное выделение газа. Такой мощный залповый выброс предположить можно и в Черном море. Помните о горевшем во время землетрясения море? Из разных источников известно, что и в нашем отечестве странные исчезновения в Черном море тоже бывали. Например, возле Крыма по непонятным причинам внезапно затонул рыбацкий сейнер. Эта катастрофа связывается с выбросом газгидратов. Известен другой случай, с исчезновением вертолета. Скорее всего, он тоже попал в зону выброса метана, так что Бермудский треугольник при желании можно найти и в Черном море. Надо сказать, что донные газгидраты имеют большую ценность как полезные ископаемые. В Одесской государственной академии холода украинские ученые показывали мне чертежи и макет грандиозной установки для добычи газгидратов с поверхности. Расчеты показывают, что их добыча в Черном море могла бы во многом снизить газовую зависимость Украины от России. Проект этот был доложен в Киеве и надежно похоронен чиновниками, тогда еще нисколько в этом не заинтересованными. Представим, что мы живем в многоэтажном доме, где можно жить только на верхнем этаже, а все нижние этажи заражены, отравлены, там нечем дышать. Может быть, сейчас и рыба, скумбрия, чирус, ставрида не заходит к нам в Черное море потому, что глубина залегания сероводорода настолько близка к поверхности, что нет такого количества планктона, который мог бы обеспечить им пищу. Что же касается придонных животных, то для их гибели совсем не нужны высокие концентрации сероводорода. Для этого достаточно лишь появиться его признаком, и все погибнет». Существуют подсчеты, согласно которым в период с 1973 по 1990 год на северо-западном шельфе Черного моря погибло около 60 миллионов тонн различных животных, из них около 5 миллионов тонн рыбы, в том числе промысловой. В 1973 году Ученые из Севастопольского института биологии Южных морей имени Ковалевского обнаружили обширное поле гипоксии, то есть кислородной недостаточности у дна. Кислорода там настолько мало, что началась массовая гибель донных животных и рыб. С тех пор этот процесс развивается, и площади, охваченные им, все время расширяются. Надо сказать, что мелководная шельфовая северо-западная часть Черного моря является как бы его ахиллесовой пятой, потому что именно сюда производится сток огромного количества органики, которая после гниения превращается в сероводород. Не потому ли именно ахиллес считался историческим покровителем понта Так Черное море называлось у древних греков, а на одном из островов, Змеином, до сих пор сохранились развалины храма, посвященного Ахиллесу. Положение осложняется еще и тем, что на самом деле в Черном море есть два источника сероводорода. Один, как говорится, от Бога, второй от людей. Этот второй, особенно у Кавказского берега, связан с огромным количеством антропогенных отбросов, вызывающих, мягко говоря, переудобрение моря. Тот, который природный, давний, глубинный, заметного воздействия на живые существа не оказывает. А вот этот рукотворный сероводород, зона гипоксии, которая с каждым годом расширяется, вызывает ежегодную массовую гибель моллюсков, раков, креветок, крабов, разных рыб, донной фауны. Реки выносят в море большой объем соединения азота и фосфора, которые и переудобряют это море. Происходит образование избытка водорослей, которые разлагаются и не всегда являются полезными для своего планктона, а тем более для других подводных обитателей. Важно отметить, что такое происходит не везде. Не все Черное море страдает от гипоксии и от заморов, от цветения и от переудобрения. Например, южный берег Крыма и побережье Кавказа, по данным ученых, в целом пока находятся в благополучном экологическом состоянии. Что же делать, чтобы избавиться от гипоксии и заморов рыбы? Прежде всего... Необходимо сократить объем гниющих удобрений, которые выносятся огромными реками. Реки мы перегородить, конечно, не можем, но вот сократить объем удобрений, которые попадают в речной сток, возможно. Пару десятилетий назад в Российской Академии Наук мне довелось участвовать в обсуждении международного проекта спасения Черного моря от сероводорода. Проект предполагал строительство специальных установок для перекачки сероводорода, который является хорошим удобрением, из моря на поля прибрежных стран, что должно было бы очистить море и повысить урожайность на суше. Похоже, и здесь дальше разговоров дело не пошло. Сможем ли мы, как раньше, отдыхать на прекрасных черноморских берегах, Смогут ли наши дети вспомнить их такими же красивыми, какими помним мы? И что они действительно будут вспоминать? Запах соленой воды и южных роз? Или своеобразный аромат сероводорода? Что ждет Черное море в обозримом будущем? Многие ученые полагают, что ничего катастрофического не происходит и не произойдет что подобные ситуации сероводородного заражения были и раньше и имели в прошлом как минимум два или три случая предшественника, так что сероводородное заражение никоим образом не является катастрофой для человечества. Может ли взорваться Черное море? Глядя на его ласковую спокойную воду, населенную рыбой и медузами, Очень хочется все-таки поверить тем ученым, Которые считают, что катастрофы можно избежать, И Черное море останется невредимым, И еще многие века будет вдохновлять Новые поколения поэтов и художников. Волны зыблются, упруги, черноглазые и худой, и Я качаюсь на филюге, Над пустынной водой, И нахмурен лоб мой низкий, И сияет светлый щит, А под нами понтывксинский, Море черное шумит. Брежет медленное утро, В плавнях плавится туман, На одной из чаек утлых Я качаюсь, атаман. Пахнет мятый берег близкий, Люлька верная дымит. А под нами вксинский Море черное шумит. Унесет течение в реках Этот день и этот час. Миф останется от греков. Радиация от нас. Но надежда брежет искрой, Что всегда, теперь и впредь. Будет вечный вксинский меди солнечной звенеть.